Глава 24. Веселый уикенд. Часть 2. Парилку разогрели по полной программе. Учитывая, что всего в ней было три полки, на верхней я высидеть не смог и даже не пытался. Не, если бы я был в своем старом теле в Российской Федерации 10 тысяч лет назад, то не вопрос. Но вот мой реципиент был слишком слаб для подобных экспериментов. Так что ее оккупировали трое князей. Мы с Булатовой легли ниже. Юки героически попыталась присоединиться к нам, но быстро спустилась к своим подругам на первую. Потом был бассейн. После чего дальше все шло по накатанной. Мы переместились в комнату с караоке и большим овальным столом. Принесли закуски с выпивкой и сейчас пили пиво, а девушки коктейли. Все-таки водка и баня — не совсем совместимые вещи. Особенно такая парная, которую устроили мои русские друзья. А пиво — самое то. В общем, расслабился я телом и душой. Продегустировав пенный напиток и закусив его красной копченой рыбой и еще какими-то сушеными мясными закусками, я пришел, как говорится, В состоянии единения и гармонии с окружающим миром. А когда с тобой рядом полуголые красотки, так и вообще кайф. Народ решил оторваться в караоке. Я скромно устроился в уголке с внезапно примостившейся рядом Эллой, ненароком прижавшейся ко мне. Даже через халат я ощущал жар ее тела. Судя по всему, Юки совсем не была против, а вот Булатова слегка нахмурилась. Мы оба потягивали холодное пиво с звучным названием «Санкт-Петербургское темное», кстати, чем-то напоминающее мой любимый в прошлой жизни Гиннес. Наблюдали, как красавицы в белых махровых халатиках пытаются перекричать друг друга с помощью микрофонов. Зрелище доложу вам весьма занимательная. Голоса и слуха особо ни у кого не было. Но в подобной ситуации подобное никого не интересовало. Главное, как говорил один мой друг в прошлой жизни, петь душой. Кстати, отличился Орлов. У него оказался действительно достаточно мощный голос и хороший слух. В результате Для себя я оценил его вокальные способности твердой пятеркой. Кстати, в караоке оказались и мои песни, точнее, те, которые пел я, и прикольно было слушать, как русские пытаются их петь на японском. Среди девушек отличилась Меншикова. У нее, по крайней мере, был достаточно приятный тембр и, на удивление, сильный голос. А после второй кружки пива и я решил продемонстрировать свое мастерство. Включил куклу-колдуна и спел ее на русском. М-да, успех был ошеломляющий. Хлопали мне долго, причем как женщины, так и мужчины. — Тебе песню на русском надо обязательно записать, — возбужденно заявила Мария. «Однозначно все хит-парады порвешь!» — согласился с ней Орлов. «Ну, я вообще и так их порвал, насколько понимаю. Но вот признаюсь, как же было приятно петь на русском!» «Вообще такое впечатление, что русский поет!» — удивленно заметила Меньшикова. «Даже акцента никакого. Кента, может, у тебя родственники какие-то из России есть?» «Нету, Кента, никаких русских родственников!» Возмущенно выпалила Юки. «Каядзаки — истинные японские аристократы в тридцатом поколении!» «Ух ты, сколько пыло то С ума сойти!» Русские сразу немного смутились. И Влада поспешила заверить мою невесту, что нисколько не сомневалась, что Каядзаки — древний и уважаемый род. Японка вроде успокоилась. Тем более, что я категорически отказался петь дальше, заявив присутствующим, что пусть они развлекаются, а я лучше послушаю. Еще минут сорок девушки отрывались в караоке, а мужики, соответственно, собрались вокруг меня. Орлов все-таки попытался разузнать больше по поводу моих песен. Было заметно, что он заинтересовался. «Я могу помочь продвинуть их», — заявил он. У меня отец – третий министр его императорского величества Алексея Романова. Но понятное дело, за небольшой процент. Я только покачал головой. Но с другой стороны, правильно. Материальная заинтересованность может творить чудеса. Поэтому, чтобы не терять зря времени, бросил ему на планшет контакты Каору и Масаки. А что? Они мои менеджеры. Пусть договариваются. К тому же Орлов позитивно отреагировал на сам факт наличия у меня помощников. Типа «все солидно и серьезно». Мне почему-то кажется, мои японские девушки найдут контакт с русским. Покинули мы приятное место спустя час и дружно отправились в местную фуд-зону. Не мудрено. Сауна вообще пробуждает аппетит. но ну, а пиво и легкие закуски как-то быстро выветрились что то более серьезное из еды мы решили не заказывать выбрали один из ресторанчиков и вот здесь я уже позволил себе расслабиться так сказать опрокинул со своими русскими друзьями грамм постов водочки закусили какой то мясной нарезкой и сыром к сожалению соленых огурцов не наблюдалось и опять я невольно шокировал своих друзей из российской империи знанием популярных и здесь как выяснилось Блюд русской кухни. Но, как обычно, со мной в последнее время бывает, покой мне только снится. Наверное, не судьба мне провести хоть один спокойный вечер в Академии. Засада какая-то, блин. Теперь нарушителем моего спокойствия был Вейд Рогу. Ну, ничему, похоже, жизнь идиота не учит. Хорошо хоть, что я успел уже половину стейка уничтожить. И мы подняли пару тостов сначала за японского императора, потом за российского. Вот такая у нас толерантность, несмотря на напряженные отношения между империями. Едва поставил рюмку на стол, как около моего уха раздался какой-то инфернальный рев. А следом в голове взорвался фейерверк искр. Затем что-то с невероятной силой меня толкнуло. И слетев со стула, я, проскользив по полу, остановился в метрах пяти от стола. Отчаянно замотав головой, слегка разогнал крутившиеся перед глазами разноцветные пятна. С трудом поднялся и уставился на стоявшего в пяти метрах от меня пьяного Вейдорогу. Его пытались удержать сразу двое. Уже знакомый мне Балтимор Третий и Эдвард Рассел. Рядом с ними стояли трое русских князей, а за их спинами и остальные мои спутники. Судя по своему виду, представители видных российских родов были весьма злы. Да и взгляды всех посетителей ресторана были обращены на красного от злости Рогу, которого еле сдерживали друзья-третикурсники. «Вы что творите?» — возмущенно выпалил Орлов. Вы вообще понимаете, где вы находитесь-то, добавила Булатова. Или у третьего курса сейчас принято нападать на первокурсников! саркастически добавила она. Особенно после того, как позорно проиграли в дуэли, вмешался я. Друзья, конечно, хорошо, но в данном случае все-таки я сам разберусь. После драки, значит, кулаками Машем, нападение из-под тишка. Что ж. Я жду достойной компенсации, иначе придется еще раз вызвать клоуна на дуэль. Насколько я понимал, если местный чемпион повторно сольет мне, он окончательно потеряет авторитет. Ему, конечно, многое прощали, но, думаю, все же до определенного момента. И, судя по всему, я попал в точку, так как я заметил, что Балтимор слегка побледнел. Ого! Да меня тут уже бояться начинают даже третикурсники. Однако, авторитет, судя по всему, Кента Каядзаки набирает быстро. Поговорим конструктивно, бросил он мне. Давайте не будем торопиться с выводами. Мы завтра разберемся, когда уважаемый курсант Рогу протрезвеет. Сейчас он просто не контролирует свои действия. Конечно же, вам будут принесены Положенные извинения и соответствующая компенсация. Хм... Извинения, конечно, хорошо. Но ему сначала надо удержать Громилу до появления охраны. А то, судя по виду озверевшего рогу, его вряд ли что-то сможет сейчас надолго задержать. И охрана, как обычно, опаздывала. Вот блин, у них в Академии прикол такой. Уж не знаю... Насколько крут был полковник Мелвин, но его подчиненные явно мышей не ловят. ну как я и предвидел, Рассел с Балтимором не удержали здешнего Шварценеггера. Он умудрился вырвать руки из захватов, в результате чего оба доброхота разлетелись в стороны. Такой живой болит, остановить, по-моему, невозможно. Что и сразу стало понятно когда он просто протаранил трех князей, вставших было на его пути. Они разлетелись в стороны, словно кегли, в том числе и Булатова, в которую врезался Голицын. В японца полетели сразу три огненных шара — китаянки, Эллы и Юки. «Попал всего один, по-моему, моей невесты, но не остановил берсерка». Тот не обратил никакого внимания на подобную мелочь, как черный ожог на ноге, а просто отмахнулся от нее. Причем удар был не слабый. К ней сразу бросилась фальва Эльфийка единственная, кто не влезла в бой. И правильно делала. Думаю, тут бы разбираться не стали. Нападение и волки на человека. Как выяснилось позже, я был прав. Но сейчас. Зрелище беспомощно лежащей невесты невероятно разозлило меня. Я приготовился к встрече с местным пьяным чемпионом, сгоревшей слепой ненавистью в глазах. Подобная слепая ярость никогда не являлась преимуществом в бою, скорее наоборот. Понятное дело, что я ушел с линии атаки, и когда мимо меня пролетела туша противника, Что из силы врезал его по заднице. Попал я, судя по всему, очень удачно. Мой волшебный пендаль придал озверевшему телу нужное ускорение, и он взмыл в воздух, пролетев метров 15, раздавив три стола, сидевшие за которыми к счастью сумели отпрыгнуть в стороны, врезалась в стену ресторана. Удар был такой силы, что под потолком закачались люстры, а со стены посыпалась побелка. Но, к моему изумлению, даже встреча с препятствием Рогу не успокоила. Он поднялся. Феноменально. Вот что значит пьяному море по колено. При таком ударе урод умудрился ничего себе не повредить. Он вновь бросился на меня. Теперь Балтимор с Расселом были слишком далеко, чтобы помешать своему другу, да и слегка помятые. Они, по-моему, поняли, что бесполезно, и просто обреченно следили за происходящим. Примерно в такой же ситуации оказались и мои спутники. Но я успел подать Булатовый знак, чтобы никто не вмешивался. И странно, что посетители ресторана, даже те, которых расшвырял чертов псих, Даже не пытались прийти мне на помощь и показать рогу Кузькину мать. Вот терпилы, блин. Тем временем японец вновь бросился на меня. Что ж, разнообразием, судя по всему, тот не отличался и на своих ошибках не учился. Поэтому я легко еще раз провернул тот же трюк, как и в первый раз, и вновь удачно. Чемпионская тушка совершила еще один полет который закончился уже в другой стене, разломав по пути еще три стола. Прямо сакральное число какое-то. И теперь задев сидящих за ним курсантов. Вот же лохи. И вновь удар в стену. И теперь посильнее. Причем он приложился головой. К счастью, второе столкновение оказалось последней каплей для моего противника. Он сполз вниз по стене, И отрубился. Именно теперь в ресторан вбежали двое охранников, вооруженных дубинками, под командованием невысокого, но коренастого и крепкого китайца. По погонам вроде лейтенант. Я пока не особо научился разбираться в местных воинских званиях, но старался все же ликвидировать пробел. Вновь прибывшие с изумлением оглядели развернувшуюся перед ними живописную картину поистине эпической битвы, и сначала было дернулись ко мне, но рядом со мной уже появились мои друзья. Я с облегчением увидел среди них Юки, вроде целая и невредима. И, как ни странно, рядом с нами вдруг появился Балтимор Третий, который кивнул охранником наваляющегося в отключке рогу. Те устремились к бессознательному телу чемпиона. И тут. Я вдруг услышал богатырский храп, доносящийся от него. Я почувствовал уже знакомое тепло и только теперь обратил внимание на стрелявшее болью ухо, пострадавшее от подлого удара идиота Рогу. Фальве занялась лечением. Двое охранников подхватили тело дебошира и вытащили его из ресторана. За ними сразу устремился Рассел. А вот Балтимор остался рядом со мной. Лейтенант же подошел к нам. — Лейтенант Чан! — представился он. — Вы... — Кента Каядзаки! — представился я. — Мои друзья! — кивнул на обступивших меня спутников. — Он нет! — мотнул головой в сторону Балтимора. — Лорд Ирвинг Балтимор Третий, староста четвертой группы третьего курса! — церемонно объявил тот. Четвертая группа, третий курс, — недобро прищурившись, уточнил Чан. — То есть вы староста курсанта Вейда Рогу? — Да. Не стал отрицать очевидное тот. Курсант Рогу перебрал с горя после поражения на дуэли. Он действовал в состоянии эффекта Думаю, уважаемый курсант Каядзаки поймет состояние моего товарища. — Хираси уже уважаемый? Быстро ты, сука, переобулся. Какой еще эффект. Рядом с нами вдруг появился высокий светловолосый голубоглазый мужик. Сразу понятно русский. Я владелец ресторана, Иван Касьянов. Этот япош, курсант. Как его там? Вейтрогу. Ненавязчиво напомнил я. Вот, вейтрогу устроил беспорядки в моем ресторане и причинил материальный ущерб. Его требуется возместить. Кому мне обратиться? Выставьте претензию в секретариат черного корпуса. Успокаивающе сообщил ему лейтенант. С калькуляцией и конкретным счетом. Вам все компенсируют. Должны знать порядок, раз здесь дела. Да, конечно, — проворчал тот. Первый раз за два года. Ну, у вас и третий курсники, господин лейтенант. Не дождавшись ответа, он развернулся и ушел. «Теперь к нашим делам», — повернулся ко мне Чан. «Что вы можете сказать по поводу здешних событий?» «Что могу рассказать?» — саркастически хмыкнул я. «Сидел, никого не трогал, получил в ухо!» «Насчет эффекта возможно, только уважаемый курсант Ирвинг Балтимор Третий...» «Должен донести до своего тупого друга, что подобное подлое нападение не может остаться безнаказанным. Он не вызвал меня на дуэль, а напал из-под тишка. Так что я не понимаю, о чем разговор. Он получил по заслугам». Ну а что? Нападение видела куча свидетелей. Дебил даже не подумал о том, что везде есть камеры. Так что я сказал чистую правду, и, судя по реакции спутников, те полностью одобряли мое поведение. Балтимор же нахмурился. «Ну и хрен с ним, как говорится!» «Понятно», — кивнул Чан. «Извините, курсант Каядзаки. Думаю, что вам тоже будет выделена определенная компенсация за счет курсанта Рогу. А сейчас разрешите откланяться». «Надо разобрать дело по горячим следам. Если вы мне понадобитесь, я вас вызову». Предупредил он мой вопрос и повелительно взглянул на старосту. «А вы, уважаемый, пойдемте со мной. Поговорить надо». Голос его звучал строго. «Да». Как-то обреченно кивнул тот и, бросив на меня укоризненный взгляд, удалился вместе с лейтенантом. «Вот же! «Хорошо, хоть практически все доели», — проворчал Орлов. «Ты как, Кента?» Заботливо поинтересовалась Булатова. порядке, хмыкнул я. «Раз все наелись, может, пойдем в бар какой-нибудь здесь и просто выпьем?» Предложение было принято на ура. Так что остаток вечера я провел в дружеской и непринужденной обстановке. Все шло на удивление тихо и мирно. Больше ко мне никто не приставал, так что за 10 минут до отбоя мы вернулись в общагу. А когда я уже решил ложиться, на планшет вдруг пришло сообщение от Булатовой. Ого! Такое я игнорировать просто не мог, так что по-тихому выскользнул из квартиры и отправился к подъезду, где жили девушки. Внизу меня встретила Фальве и проводила в их с Марией комнату, где сразу была видна женская рука. Уютней, что ли, как-то. Но долго рассматривать обстановку мне не дали. У нас получился неплохой тройничок. Заснул я в объятиях тесно прижавшихся ко мне девушек. А за два часа до подъема Опять же с помощью эльфийки покинул их. Консьержа, как и в моем подъезде, у девчонок не было, так что я вернулся незамеченным и честно поспал полтора часа в своей кровати.